Всегда не меньше дюжины людей, а еще псы. Земляхи боятся собак. Светлорожденный оглянулся, но, конечно, ничего не увидел. «Перестраиваемся», — приказал он. Теперь они ехали рядом. Неминуа в центре, камнепас справа, Данил слева. К счастью, коридор был достаточно широк. Стены его испещряли дыры, словно хороший сыр. Данил подумал, что помимо главного коридора могут быть и другие, идущие параллельно. Оставалось гадать, кто и зачем пробил их в толще горы. «Опиши мне земляхов», — сказал он. «Я-то их не видел», — отозвался Камнепас, — «но говорят они маленькие, локтя два, росточком, хитрые как крысы и противные, и человечину жрут. Макхары...» Камнепас удивленно воззрился на него. «Макхар – это кто?» Теперь в свою очередь удивился даниил И вдруг сообразил, ответить на вопрос он не в состоянии. Описать Макхара? «Да один Макхар походит на другого не больше, чем червь Напарда. А есть совсем неотличимые от людей. великие боги. Макхар – он и есть Макхар. Нелюдь, – буркнул он, – и нежить. Много этих земляхов в стае». Камнепас опять пожал плечами. «Может, три, а может и сто».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 Он поставил шест-светильника вертикально и укрепил камнями. Теперь худо-бедно можно было разглядеть оба выхода из пещер. Хорошо, хоть их только два. Камнепаз развел небольшой костер и сразу погасил обе лампы. «Надо беречь масло», — заявил он. Немино присела у огня, обхватила руками плечи. Пока ехали, было тепло, а сейчас стало зябко. Эта земля высасывала силы. Ними протянула ладони к огню. В выкоченевших пальцах запрыгали искры. Быстрей побежала кровь, но пламя костра поникло, и девушка убрала ладони. Шерстяное одеяло легло ей на плечи. Ниминова подняла глаза, увидела улыбку Данила и улыбнулась в ответ. Данила отошел к проводнику, присел на корточке, стал что-то втолковывать. Камнепас слушал, время от времени покачивая головой. Ними задремала. Разбудил ее вкусный запах жареного мяса. Открыв глаза, Ниминоа увидела прямо перед собой жареные на костре круглые ломтики. Хвост ящерицы трехрошки. Настоящий деликатес. Данил вложил ей в руку палочку, на которую вперемешку с ломтиками мяса были нанизаны колечки горного лука. Сам устроился рядом. «Хочешь лепешку?» Ниминоа покачала головой. Камнепас, сидевший напротив, отпихнул парда, нахально сунувшегося через его плечо. «Ты уже получил!» — проворчал проводник. «Запей!» — Данил протянул не вино, флягу. Грозный рык парда заставил ее вздрогнуть. «Началось!» — спокойно сказал светло и положил на камень недоеденное мясо. Все три парда заметались по пещере, скидываясь на задние лапы.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 Уродец плюхнулся в гущу сородичей, те порскнули в стороны и остался лежать. Живот его был распорот до позвоночника. Неминоа почему-то удивила, что кровь у карлика красная, как у человека. Данил что-то кричал ей, девушка не понимала. Все звуки угасли, словно уши забило ватой. Затем Неминоа сообразила, что светло рожденный сует ей в руку кинжал. Взяла. Кинжал оказался тяжелым, с шероховатой рукоятью, слишком толстой для ее пальцев. Происходящее напоминало танец. Маленькие чудовища приплясывали вокруг, дружно отступали, когда Данил делал выпад и снова приближались. Левая рука светло обхватила талию Ниминоа. Ноги ее оторвались от земли. Она даже удивиться не успела, и вот Ниминоа уже стоит спиной к костру. Мгновение в ее голове что-то сдвинулось, и острота чувств восстановилась. Она услышала, как глубоко и размеренно дышит Данил. Лопочет визгливыми голосами уродцы, услышала рявк парда и сочный шлепок. Оглянувшись, обнаружила, что парды больше не мечутся по пещере, а сбились вместе, и уродцы держатся от них на почтительном расстоянии. Лопотание карликов стало громче и пронзительнее. Дними почувствовало в нем нехорошее колдовство. Хотела сказать об этом светло но не успела. Данил рванулся вперёд, меч его вспыхнул багровым отблеском, описал низкую дугу. Уродцы рассыпались в стороны. Данил прыгнул влево, где они сбились кучей, замелькал меч. Звуки были такие, словно дюжина мясников разделывает баранью тушу. Откуда-то сбоку выскочил карлик с палкой. немину Неминуа неловко ткнуло ножом, уродец высоко подпрыгнул. И голова его ещё в воздухе развалилась пополам. Позади светло рождённый с окровавленным мечом. Камень ударил его в спину со звоном, отскочив от кольчуги. Данил развернулся так быстро, что девушка мигнула от неожиданности. Меч проли... перелетел из правой руки в левую. Два длинных прыжка и воин снова в гуще маленьких чудовищ. Словно косарь по пояс в траве. Взмах, поворот, взмах. Клинок прошелся по головам уродцев. Еще поворот, еще взмах, шаг влево. Толпа нападавших оказалась сбитой в кучу.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 Перед ними с полсотни монотонно завывающих уродцев. Данил полоснул по ремню седельной суммы выдернул запечатанный кувшин с маслом, размахнулся и швырнул в гущу нападавших. Кувшин разлетелся вдребезги, масло разбрызгалось. Данил выхватил из костра горящий сук и метнул следом за кувшином. Пламя вспыхнуло мгновенно. Парды завыли и шарахнулись в стороны. Несколько уродцев охватило огнем.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 Светлорожденный пожал плечами, они как крысы. Помоги мне собрать вещи. Парт камнепаса подошел к нему сзади, толкнул в затылок. Данил мимоходом потрепал его по холке, успокоил. «Собери посуду и съестное», — сказал он ними. Подошел к убитому проводнику, забрал нож. Копье, переломив пополам древко, тоже забрал, для Ниминоа.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 Но они тоже как будто спят. Данил подтянул седельный ремень потуже, а пружины ослабил. Пусть девочке помягче будет. «Славный зверь!» — сказал он парду. Протянул на ладони кусочек мяса, который тут же смахнул шершавый язык. Камнепасов-коротышка тоже сунулся. Он ни на шаг не отходил от Данила. Умный, боится, бросят «Ты тоже молодец!» — похвалил Данил, угостив и его. «А теперь тихо, зверьё!» Подумать надо. Подумать верно надо. Эх, мне паском Камнепас, пас Завел нас на свою погибель. Все чувства прочь. Итак, два пути. Назад в Хуриду или вперед в неизвестность. Назад поначалу проще. Дорогу он вспомнит. Не собьется. А потом... Засов, взбудораженный убийством брата-хранителя. Новый проводник. И опять по той же дороге...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 Пять пар глаз напряженно вглядывались в темноту коридора. Того, откуда пришли. Теперь уже не только Парды, но и Данил слышал странные звуки. Цок от постукивания, скрипы. Коротышка вдруг завыл. «Молчать!» — рявкнул Данил, и Парду умолк Данил втянул воздух, пытаясь по запаху угадать Вагара. Врага. В том, что приближается именно враг, Светлорожденный не сомневался. У него было почти магическое чутье на опасность. Бесполезно. Все запахи перебивал смрад вывороченных внутренностей и горелой шерсти. Данил оглянулся. Второй путь свободен? Тот, который в неизвестность. Бежать? Сразу, не дожидаясь врага? Не стоит. Парды проворнее любого зверя. Для битвы простор пещеры может оказаться удобней. И костер горит. Темнота – преимущество пещерных обитателей. Нимино чувствовала, как дрожит ее парт, погладила его по холке, успокаивая. Ей самой не страшно, совсем не страшно. Данил не даст ее в обиду.